первая была женщина как то раз под новый год постучалась ко мне в кабинет пожилая женщина без записи вне плана было в ее облике и позе что то тревожное что заставило немедленно ее принять может быть влажный блеск бесцветных глаз а может взъерошенные волосы под наспех накинутым капюшоном осенней куртки у моей дочери рак с метастазами оповестила она с порога и положила на стол документы Достала дрожащими пальцами длинный список из папки. Онколог рекомендовал выписать эти препараты. Надо сказать, что выписывать об ту пору мы могли все что угодно. Гипертоники исправно получали по льготам, дорогущие и крутые, не билет или аркамен. А уж онкопациентам полагалось все. От железа для поддержания гемоглобина до ферментов и сомнительных гепатопротекторов. Я начала понемногу расспрашивать женщину. Осторожно, стараясь не причинять ей тревоги. Анне было сорок четыре. Работала она администратором в салоне красоты. Работа нравилась. Анна обладала хорошим вкусом и быстро находила общий язык с клиентами. Уходить на длительный больничный точно не входило в ее планы. Никогда Анна никакой хроникой не болела. Даже операции ей ни разу не делали. Не знала, наверное, какими цифрами скорая вызывается. А тут внезапно почувствовала себя плохо вечером, после ужина. Заболел живот. Через несколько часов вся пожелтела, от макушек до пят. С подозрением на приступ желчной колики госпитализировали Анну в БСМП. Довели до операционного стола, ничего не разъяснив. Разрезали и зашили. Уже не помню, в чем была суть операции. То ли стому вывели, то ли альтернативный желчий отток создали. Много лет прошло, всего и не упомнишь теперь. Но суть не в том. Не желчекаменная это была. Хуже. Нашли у Анны опухоль поджелудочной железы, капитально сметастазировавшую в печень и перекрывающую желчиотток. Что удивительно, до этого случая Анна никаких симптомов не чувствовала. Ни болей, ни кишечных колик, ни тошноты, ни жидкого стула. Даже не похудела ни на грамм. Вот как бывает. Анна всегда была красивой и ухоженной. Даже лежа в постели, без отросших корней, с доморощенным маникюром, причесанная и умытая, в красивом халате. Вся стена у кровати, увешанная иконами и молитвами. Я не то, чтобы в целительную силу религии верила. Но раз человеку так легче... Анна постоянно на что-то новенькое жаловалась. Боялась закономерного исхода и болей. По нескольку раз на дню ее терзали жуткие панические атаки. Оно и понятно когда в самом расцвете сил понимаешь, что смерть за спиной, и вот-вот тебя коснется, иной реакции быть не может. Больше всего беспокоилась Анна за сына. Он появился у нее поздно. Ей уже под сорок было. Как будет расти без нее? Кто о нем позаботится? На мужа, что, несмотря ни на что, ежедневно выводил ее гулять, она не рассчитывала. Может быть, замечала какие-то звоночки? Может, тому были причины? Кто теперь разберется? Выписывать препараты за Анну всегда приходила мать. Сама Анна до поликлиники после операции уже не добралась бы. Выписывали ему много и по нескольку раз в неделю. Я впервые сталкивалась с молодой онкопациенткой, и мне отчаянно хотелось ей помочь. К сожалению, для этой истории хэппи-энда у судьбы не нашлось. Анна была первой смертницей в моей участковой карьере. Первая смерть, как и первая любовь, запоминается навсегда. А тут еще смерть, крайне несвоевременная, да онкологическая. Когда в начале весны закономерный итог пришел, муж Анны сына не забрал. Его усыновила старшая сестра Анна. Мама Анны через пять лет тоже онкологию поймала. Тоже сразу четверку. Но держалась очень долго и молодцом. Боролась с нею еще семь лет. А ушла в лучшие места уже после того, как я ушла с участка.